А простить ее не смогли? вдруг спросила Таня. А как? А лечь с ней обратно в постель вместо того мужика, которого я полысений хлопал, а он стоял настолько смирно, боясь жизни лишиться. Лежать с ней и думать про это? Нет, конечно, сказала Таня. А знаете, почему вспомнил? Потому что сегодня, когда о Паулюсе узнал в первый раз, подумал про свою жизнь после войны. Левошо молча прошел несколько шагов, потом сказал: Сенцов, когда я вашу записку отдал, рассказывал мне про вас, что как вы вместе из окружения шли. А, сказала она и ничего не добавила. Можно один вопрос, раз уж заговорили. Между им и вами не было и нет. Пока нет. Интересная вы женщина. Как думаете, так и говорите. А что это плохо? Нет, хорошо. А что хорошего, подумала Таня. Говорю так, потому что если это случится, они все равно будут знать и расликовый этот замполит полка, и тот замполит там у него в батальоне, потому что здесь все равно «Все у всех на глазах и ничего в этом нет хорошего другое дело что я не боюсь этого когда вместе шли из окружения и он и спас меня я была просто благодарна ему и больше ничего Это мне только кажется, что я уже тогда что-то чувствовала, а на самом деле, хотя невозможно признаться ему в этом, я в первый раз подумала о себе и о нем в госпитале после того, как рассказала ему про смерть Маши. И когда уже уходил, почувствовала, что хочу увидеть его еще раз. А в батальоне, когда пришла и увидела, как он рад мне, поняла, что с нами обоими должно еще что-то случиться. И сколько потом не думала, не ругала себя. Откуда такая уверенность? Все равно она есть и стала еще сильнее, чем тогда в первую минуту. Идя сейчас с Левашовым, она с тревогой подумала о том, что раньше не приходило в голову. За эти пять дней там среди немцев ее чувство к Сенцову выросло и стало другим, чем было. А он? Мог ли он думать о ней? До нее ли ему было Поймет ли он ее? а если не поймет, то вообще ничего не поймет, и может быть даже удивится ее приходу От полка до батальона так и быть дам провожать своего ординарца фиактистова сказал левашов Будете топать с ним как Пад и Поташон спасибо ответила Таня Но что я с самого начала скажу, когда приду туда к нему в батальон, Поздравлюсь с тем, что они взяли в плен генерала, а потом расскажу, что все узнала ему, как обещала, и оба его товарищи живы и поправляются. Он, конечно, будет рад и поблагодарит а потом. И что это за глупая привычка во всем думать заранее, выругала она себя и вдруг спросила Левашова: Как считаете, здесь у нас в Армии завтра еще будут бои? спросила, подумав не об армии, а о Сенсове, потому что уже несколько дней боялась за его жизнь больше, чем за свою собственную. Откровенно говоря, мечтаю, чтоб фрицы сдались, сказал Левашов. Видом их смерти, как говорится, насытили свою душу. Я лично, по крайней мере. И нам пора помыться, погреться, привести себя в людской вид. Если и теперь, после всего, не увидим белого флага, солдаты сами себя не пощадят, а в порошок сотрут. Надоело. Хорошо бы сразу сдались, еще раз повторил он. Только знаете, чего я боюсь? Чего? Тишины. Почему-то думаю, наступит тишина, и спать не смогу. Как на это медицина смотрит? Не думал об этом. Я хуже всего в своей жизни спала, когда меня от партизан в город на связь послали. В партизанах привыкла к оружию, а тут особенно первое время из головы не выходило, что фашисты могут в любую ночь прийти, а я безоружная, чувствовала себя как голая. Каждый по-своему с ума сходит. Левошов вспомнил о жене и вздохнул. Вот мы и дошли. Зайдете погреться или сразу дать вам феактистава? Если можно сразу. Когда Таня пришла Сенцов спал, в большом подвале большого и когда-то, наверное, высокого дома, куда ее привел ординарец Левашова, длинный, как Каломинская верстаф и актистов. Она увидела сидевшего за столом у телефона лейтенанта. Когда она вошла лейтенант быстро встал и пошел навстречу. Он оказался очень маленьким, но строгим, сразу спросил: кому прибыли?" Она объяснила, что хочет видеть капитана Сенцова. Но он так сердито сказал, что капитан Сенцов спит, словно не дал бы разбудить своего комбата, я ведь тут хоть сам генерал. "А как вы думаете, скоро он проснется?» Строгий маленький лейтенант даже не стал отвечать на это, спросил по какому она вопросу. Может быть, он как начальник штаба батальона может заменить капитана. Улыбнувшись его суровости, та сказала, что нет, он не может заменить капитана, она по личному вопросу. Тогда садитесь, ждите, строго проговорил маленький лейтенант. Раньше, че, через два часа, все равно не разбужу. Правильно, таня села. Как ваша фамилия, товарищ лейтенант? Ильин, Николай Петрович, он поколебался и добавил: "Можно Николай". Но она не воспользовалась разрешением. Я посижу, товарищ лейтенант, если не помешаю, конечно. Он долго смотрел на нее и вдруг улыбнулся. Почему улыбаетесь? Сам не знаю. Наверное, давно женщин не видел. А я у вас уже была в батальоне пять дней назад, но вы тогда спали. Вспомнила Таня ту ночь и накрытую полушубком маленькую фигурку рядом с проснувшимся Сенцовым. Ильин посмотрел на нее внимательно, словно что-то сообразил и позвал: "Иван Авдеевич". Откуда-то сбоку из-за плащ палатки вышел Авдеевич. Спрацонок приладив на голове ушанку, хмуро покосился на Таню и мягко по-стариковски приставил валенок к валенку. Здравия желаю, товарищ военврач третьего ранга. Здравствуйте. Я не была очень рада увидеть его, потому что он и тогда, когда Сенцов отправил его дежурить вместе с ней в госпитале, сначала был такой же заспанный и со сна сердитый, а потом оказался самым добрым человеком. И все у него нашлось: и теплый чай во фляжке, и пшённый концентрат в котелке, и махорка, и главное, он настоял ту ночь, чтобы она поспала. Смешно было чувствовать себя старшей по званию рядом с этим стариком-солдатом. Настоял: "Спи". И она послушалась и проспала целых четыре часа, как у Христа за пазухой. По взгляду, которым обменялись теперь маленький лейтенант и Евдеич, таня почувствовала, что они тут не раз говорили. Неизвестно только, хорошее или плохое. Крепко спит капитан, как убитый то всегда руки под голову ложит, а тут лег ничком. И как нет его будить? Ильин посмотрел на Таню, и она поняла, что несмотря на всю свою строгость вначале, если она сейчас скажет: "Разбудите", он не одобрит, но разбудит. Но ей наоборот хотелось, чтобы он одобрил ее, а главное, стало по-матерински жаль Сенцова когда Авдеевич сказал, что он спит, не как всегда, а ничком. Не надо будить, Я сама устала, спать хочу. Где-нибудь тоже прилягу вас пока, если можно.